Расскажи мне сказку. Расскажи мне сказку, пожалуйста. Или не мне, просто расскажи. Про ветер, который шепчет деревьям о скорой осени. О том, как слова его порождают печаль. И вот уже берёзы оплакивают золотом еще не ушедшее лето. Осины дрожат в предчувствии холодов. И лишь дубы величественно равнодушны. Ловят солнечный свет. А море расскажи. Как на зиму сидеет редкой пеной, злится, рвет холодными лапами берег, будто желает стереть тонкую пленку льда. И зима отступает. Зима уступает узкую полосу серого песка и немного гальки. Расскажи о весне, что приходит робким теплом, надеждой и светом, как разбужены, растроганы и растеряны, сосны сочатся янтарной смолою, а ветер черпает морскую воду и несет к берегу, норовя расплавить снег, чтобы земля скорее отогрелась. И просыпаются драконы, ревут и чертят небо причудливым рисунком весеннего полета. Пора любви и безнадежности. Но ты не слушай, ты говори. Теперь о том, как разгорается жаром лета, и пыль летит, а воздух пахнет вереском. Расскажи о кораблях, что уходят туда за тонкую черту, объединяющую море с небом, о воинах, купцах и тех, кто лишь дорогой живет, о чайках и рыбьих хвостых девах, «Поющих славу бурям, о морском царе и дочерях его?» твое окно прикрыто ставнями и двери на засов. Разодранное небо сыплет снегом. Луны почти не видно, и мороз крепчает. Надо уходить, но не могу. Я снова у твоего порога. Я к стенке жмусь и напрягаю слух, пытаясь уловить твой голос и рассказ». «Собаки замолчали. Мне страшно, мама». «Детский голос». «Дочь твоя на тебя похожа, но пахнет молоком и свежим хлебом. Сейчас ты скажешь, что все хорошо». «Собаки уснули. Не надо бояться». Завывающий ветер стер часть слов и сыпанул в морду колючего снега. «А бояться и вправду не надо. Я же здесь. Я сберегу. От собак, от людей, от себя самого». «Засыпай», — ты говоришь это дочери. но и я закрываю глаза, и ветер успокаивается как-то сразу и вдруг». Проводит холодной рукой по загривку, будто гладит. Давным-давно в одной далекой стране жил-был. О, Боротень! Свернуться клубком, так теплее, и луна выглянула. Боль проклятия по телу, до да судороги, до да кровавой мути в глазах, да изодранных клыками лап. Не впервой выдержу. Я не зверь. Не знаю, кто но не зверь. И твой голос спасением, надеждой. Он очень хотел увидеть край света. И как солнце тонет, чтобы выплыть на другой стороне океана. И дочерей морского царя, которые из собственных волос сплетают сети и ловят души погибших моряков. И собирают слезы вдов, превращая их в жемчуг. Боль почти ушла. Зализываю раны и выплавленный кровью снег. «Не хочу, чтобы ты утром увидела и испугалась». А потом он потерял среди всех дорог ту, которая ведет к дому. Заблудился? Заблудился. Забыл, что значит «любить» и заблудился. Неправда, не забыл. Поэтому я здесь, каждый вечер здесь, за дверью, за порогом. Но никогда не переступлю, не осмелюсь. Снова луна и снова боль. Стискиваю зубы, цепляясь за память. Я не уходил, никогда не уходил. Я рядом. Только тебе не нужно знать. Слишком добрая, слишком доверчивая. Шаги за стеной. Кровь на клыках. Моя. Не надо, не открывай дверь. Не обращай внимания на следы во дворе. На собак, что каждый вечер трусливо замолкают. И на людей, сплетничающих. Будто в доме у тебя кошка, и та не прижилась. Я не виноват. Я просто не хочу быть зверем. Помоги. Расскажи мне сказку. Не прогоняй молчанием, пожалуйста.